«Тебе он не понравился?» «Ага», — спросил Роланд. С момента возвращения Эдди прошло десять минут. Они отошли от пещеры, потом остановились на скальном выступе за крутым поворотом тропы. Сели. Сильный ветер, который только что отбрасывал назад волосы, прижимал к телу одежду, тут давал о себе знать только редкими порывами, и Роланда они только радовали. Он надеялся, что они послужат объяснением того, почему... Он так долго и неловко сворачивал самокрутку. Но глаза Эдди не отрывались от него. И этот молодой человек из Бруклина, который не так уж давно был таким же слепым и глухим, как Андолини и Бьонди, теперь видел слишком много. «Ты про Тауэра?» Роланд улыбнулся. «А про кого я могу еще говорить? Про кота?» С губ Эдди сорвался смешок Он раз за разом глубоко вдыхал чистый сладкий воздух радуюсь возвращению Побывать в Нью-Йорке воплоти, конечно, лучше, чем в прыжке. Без этих колокольцев и подступающей со всех сторон тьмы. Но, господи, как же воняло в этом городе. В основном автомобилями и выхлопными газами. Тут пальма первенства принадлежала сизым облакам дизелей. Но хватало и других неприятных запахов. И почетное место среди них занимал запах множества тел. Тот запах, который не могли скрыть ни духи, ни одеколоны, ни дезодоранты, которыми так любили пользоваться тамошние жители. Они хоть знали, как плохо от них пахло? Эдди полагал, что да. Он-то знал. Неужто когда-то было время, когда ему не терпелось вернуться в Нью-Йорк, когда он мог убить, чтобы вернуться туда? «Эдди, возвращайся от Ниса!» Роланд щелкнул пальцами перед лицом Эдди Дина. «Извини». Что же касается Тауэра, да, он мне не понравился. Боже, перетащить сюда все свои книги. Согласиться помочь спасти мир лишь при условии спасения своих паршивых первых изданий. Он так не думает. Разве что в своих снах. И ты знаешь, что они сожгут его магазин, когда приедут и не найдут его там. В этом можно не сомневаться. Выльют на пол канистру бензина и подожгут. Разобьют окно и бросит внутрь гранату или самодельную бомбу. Или ты хочешь мне сказать, что такая мысль не приходила тебе в голову? Конечно же, приходила. Ну, возможно. Теперь пришел черед хохотнуть Роланду. Возможно, это мягко сказано. И так он спас свои лучшие книги. И теперь в пещере двери появился шкаф, за который мы можем спрятать сокровище отца Келлогана. Впрочем, теперь это уже наше сокровище. «Его храбрость не показалась мне настоящей», — заметил Эдди. «Скорее, это жадность». «Они все должны уметь владеть мечом, революером, управлять кораблем. Но все служат к «Правда? И Алый Король, и слуги закона, мужчины и женщины, о которых рассказывал Келлоган?» Роланд не ответил. «Может, для него все обернется хорошо. Я про Таура, не про кота». «Очень забавно». Сухо процедил Роланд, черкнул спичкой по штанам, руками прикрыл огонек, прикурил. «Спасибо, Роланд. Вижу, с юмором у тебя становится все лучше. Спроси меня, удастся ли тауру и Дипна выбраться из Нью-Йорка, не оставив следа?» «Удастся». «Я знаю, что след они оставят. Мы точно его возьмем. Но я надеюсь, что людям Балазара это не удастся. Кто меня беспокоит, так это Джек Андолини». Он в таких делах Дока. Что же касается Балазара, так он заключил контракт с Омбра Корпорэйшн. Взял золото короля. Да, похоже на то. Эдди послышалось алого короля. Балазар знает, если ты заключил контракт, его надо выполнить или сослаться на чертовски хорошую причину, которая не позволила этого сделать. О том, что контракт не выполнен, сразу становится известно. Идут разговоры, что такой-то мягчеет, теряет хватку. У них есть еще три недели, чтобы найти Тауэра и заставить его продать участок Сомбри. Они используют это время. Балазар не ФБР, но контакты у него есть. Так что, Роланд, беда Тауэра в том, что происходящее с ним не кажется ему реальным. Такое ощущение, что он путает свою жизнь с жизнью персонажей своих книг. Он думает, что все должно закончиться хорошо, потому что писатель подписал контракт, а книги с плохим концом продаются плохо. Ты думаешь, он не проявит должной осторожности? Эдди усмехнулся. Я знаю, что он не проявит должной осторожности. Вопрос лишь в том, сумеет ли Балазар этим воспользоваться. Мы должны присматривать за мистером Тауэром. Держать под наблюдением для его же блага. Ты думаешь об этом? Ага. «Именно так!» – воскликнул Эдди, и оба одновременно рассмеялись. Потом Эдди продолжил. «Я думаю, мы должны послать Келлогана, если он, конечно, согласится. Ты, возможно, подумаешь, что я спятил, но...» «Отнюдь! Он один из нас или может стать?» «Я это сразу почувствовал. Он привык к странствиям в незнакомых краях. Я поговорю с ним сегодня, а завтра поднимусь с ним сюда и отправлю через дверь». Позволь мне это сделать. Посмотрел на него Эдди. Для тебя одного раза достаточно. По крайней мере, сейчас. Роланд встретился с ним взглядом, бросил окурок в пропасть. С чего это ты взял, Эдди? Ты посидел еще сильнее. И идешь с трудом. Сейчас немного разошелся, но я думаю, шар каким-то образом усиливает ревматические боли. Позволь мне сопровождать Келлогана. «Хорошо, позволяю», — ответил Роланд, подумав. «Если Эдди думает, что у меня разыгрался ревматизм, не так уж все и плохо». «Вообще-то я могу привести его этим вечером. Эрон Дипна уже успеет написать почтовый индекс на заборе». «Никто из нас не будет подниматься по этой тропе в темноте. Бескрайней на той необходимости». Эдди посмотрел на крутизну самой тропы, на валун, превращающий тропу в узкую каменную полоску над пропастью. «Я тебя понял». Роланд начал подниматься, но Эдди, протянув руку, коснулся его локтя. «Посиди еще пару минут, Роланд. Пожалуйста». Стрелок сел, посмотрел на него. Эдди глубоко вдохнул. «Бен Слайдман замазан. Он та самая крыса. Я в этом практически уверен». «Да, я знаю» глаза эйды широко раскрылись знаешь как ты мог скажем так я подозревал почему его очки бэн слайтман старший и единственный в кале бринстержес кто носит очки пошли дел у нас хватает поговорить мы сможем и по пути.